Глава 29. Следующий час я усердно ныряла, стараясь не обращать внимания на Вика. Но обращала, конечно, ведь он глаз с меня не сводил. Сидел на берегу с другими футболистами, общался с ними, но смотрел только в мою сторону и просто измучил этим. Я постоянно находилась в напряжении, словно это был не взгляд, а камень на шее, и ныряла я с ним, выплывала тоже с ним. О том, насколько сильно на меня воздействовало происходящее, отлично говорил и визит на пляж дзюдоистов во главе с Романом. Я и глазом не моргнула, когда он мне помахал. Так, отметила сей непримечательный факт. Хотя еще недавно думала, что Роману хорошо бы настучать по блондинистой голове за визит дзюдоистов в мою комнату. Мерзко это, неприятно, но почему-то вдруг несущественно. На пляже происходило не только это. Была же ещё Олька с её обидой, которая стреляла взглядом то в мою сторону, то гипнотизировала профиль Вика. Поодаль наблюдала за всеми Жанна, наблюдательная матрёшка какая-то. Одна Лерка счастливо лопала принесённую из столовой кукурузу, и ей было хорошо. А вот мне не очень. Как бы Олька от большого энтузиазма, а ещё с лёгкого словца Жанны-искусительницы, не надумала мне темную устроить. Из-за парня. Оно не так страшно, Ольку я не боялась, она не считалась грубой силой, но сам факт. Из-за парней всегда случались самые жёсткие кровавые стычки, просто раньше мне в них участвовать не доводилось. Они вообще вызывали недоумение. Ещё я какого-то футболиста не делила с другими, но, как оказалось, можно и без желания делить, агрести, Просто потому, что этот футболист смотрит, не отрываясь на меня одну. Так, словно и не может оторваться, ведь это выше его сил. Мне вдруг подумалось, что Вика сам не должен радоваться происходящему. Он казался скрытным, напряжённым, сложным, а тут у него все эмоции наружу, настолько, что он даже взглядов Жанны и Ольки не замечает или ему на них плевать. И опять я не поняла своей реакции. «Это мне льстит? Это меня пугает? Мне нравится или нет?» «Скорее нет, чем да». Пляж должен быть местом отдыха, а не дополнительного напряжения. А я клянусь, воздух вокруг можно было ножом резать. И все усугубилось, когда я увидела, как от дзюдоистов отделилась высокая фигура Романа. И направлялся он не к черту на рога, как мне того желалось, а в мою сторону. Я быстро отвернулась и в очередной раз прыгнула в воду, на сей раз от энтузиазма выкрутив аж два винта. Причал был не настолько высок, чтобы так четко выкрутиться, тем более с моими длинными ногами, но у меня получилось идеально настолько, что я вошла в воду практически солдатиком даже после всех винтов погрузившись в озеро с головой я подумала что на следующих важных соревнованиях стоит поступиться принципом не приглашать на выступление знакомых и позвать всех участников этого напряженного спектакля так я и трешку махну а то его все элементы имени себя открою десятерное напряженно нервное истерическое сальто лебедевой не знаю сколько времени я провела под водой но определенно не спешила на поверхность к сожалению воздух неизбежно заканчивается даже в натренированных легких Неохотно я позволила воде вытолкнуть себя наружу. Открыв глаза, я увидела на причале картину, из-за которой спешно погребла к лестнице. Оказалось, ни один роман решил со мной пообщаться. Вика-то увидел и тоже начал подходить ближе, что не должно было закончиться ничем хорошим. Я это видела так же чётко, как и дно сквозь прозрачную водную гладь. А ещё понимала, что в такой ситуации мне бы взять да и уплыть к берегу и пусть эти двое бодаются, как два барана, как раз для этого есть удобный мост, или в нашем случае причал. Но, в общем, пока я обдумывала эту мысль, успела присоединиться к этим баранам. «Ты что здесь забыл, футболист?» — спросил Роман таким тоном, словно Вик вломился к нему домой среди ночи с намерением ограбить. «Проваливай давай, я тут с девушкой своей поговорить хочу». Эй! вклинилась Яна на моё «Эй, никто и ухом не повел». «Ты про правую или левую девушку?» — ухмыльнулся Вик. «Так шел бы тогда в лес». «А тут такие разговоры!» — точно стоило уплыть. У Романа напрочь отсутствовала остроумие, поэтому вместо ответа он пихнул Вика в грудь. Как-то слишком быстро события развивались. Они же буквально почти ничего друг другу не сказали. Но разговор не интересовал их с самого начала. То напряжение, что царило на пляже, обязано было во что-то вылиться, и самый предсказуемый вариант — в драку. Вик, само собой, не стал это терпеть и пихнул Романа в ответ. Дюдаиста по инерции протащила по причалу, он остановился, посмотрел на Вика с яростью и кинулся вперед. Оба они повалились на деревянную поверхность, а я беспокойно прыгала в шаге от них, не зная, что тут можно предпринять. Драка-то совсем не девчачья, это Катьку легко поднять за шиворот и оттащить от лерки, а тут кого я подниму? Я, конечно, спортсменка, но далеко не Арнольд Шварценеггер, да и руки у меня всегда были слабыми. Парни пыхтели и мутузили друг друга, Роман при этом раскраснелся как помидор. Я махала руками, и озиралась по сторонам с видом потеряшки. Почему причал такой широкий? Может, они свалятся в воду и охладятся? Но парни словно на зло вообще не приближались к краю. Роман умудрился съездить Вику по носу так, что у последнего потекла кровь. Я схватила Романа за футболку, но едва не получила по носу сама. И почему в фильмах в драке так легко вмешаться и растащить двух дураков, а в жизни все неловко и нелепо, и опасно? Роман внезапно вспомнил, что он зюдоист, и скрутил Вика хитрым захватом. Это стало началом конца, потому что кто-то на берегу заорал. «Эй, там нашего бьют!» И к причалу побежала ватага футболистов, и, что характерно, тринадцатилетки неслись в первых рядах совершенно дикими лицами. Там без слов было понятно. Они жаждут дзюдоисткой крови. Лана, брысь с причала. Только и успел крикнуть Вик.